Для пассажирских и военных самолетов тогда не всегда был простой технической задачей. В декабрь в тех местах месяц дождей, туманов и снегопада. Однако всякому ожиданию приходит когда-нибудь конец. По трассе наконец дали погоду, и наш пассажирский самолет поднялся, а за ним 20 самолетов СБ, которые наши летчики перегоняли в распоряжении Чанкайши. Вся эта эскадрилья прошла над горами, над нашей границей с Китаем, и приземлилась на небольшом полевом аэродроме Ши-Хо в Синьяне. Здесь опять задержка. Туманы снова закрыли перевалы через горы. Наконец, минуло и это ожидание. Новый перелет, новые трудности. Крылья нашего самолета обледенели в воздухе. Но, к счастью, через несколько часов мы приземлились в Ланчжоу, столице провинции Ганьсу. На аэродроме нас встретил командующий восьмым военным районом генерал Чжу Шаолян. Военный район Китая равнялся по аналогии нашему фронту, а в тылу — округу. Для встречи был выстроен почетный караул. Все говорило о том, что, по-видимому, генерал был предупрежден о нашем прибытии и имел соответствующие инструкции. С этой минуты и началась моя дипломатическая деятельность в Китае. Беседы с генералом Джу Шаоляном, банкеты, взаимные визиты вежливости начались с первого дня нашего прибытия. Джу Шаолян был доверенным лицом Чан Кайши. Он принадлежал к тому кругу офицеров из школы Ван Пу, которые в апреле 1927 года помогли Чан Кайши совершить контрреволюционный переворот. Чан Кайши передал ему под командование войска, которые охраняли единственный оборудованный сухопутный и воздушный путь, связывающий Китай с Советским Союзом, являлись оборонительным заслоном Синьцзяна, а также замыкали окружение особого района, контролируемого компартией. После создания Единого фронта против японской агрессии в 1937 году руководство Гаминьдана было вынуждено признать легальный статус руководимого коммунистами пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся в качестве особого района Китайской Республики, а также статус вооруженных сил руководимых КПК. В августе 1937 года правительство Чан Кайши издало приказ о преобразовании китайской Красной Армии в Восьмую Армию Национально-революционной Армии Китая. Командующим Восьмой Армией был назначен Джу Де, его заместителем Бен Де Хуай. Джу Шаолян следил, чтобы в особый район не проникали наши люди и оружие. Я попытался выяснить у гостеприимного генерала, какова обстановка в Китае. Что он думает здесь, вдали от центра, о ходе Японо-Китайской войны? Как он планирует дальнейшую борьбу с агрессором? В свою очередь, Джоу Шаолян был полон желаний узнать из первых рук об обстановке на западных границах Советского Союза. Выяснить отношения советского правительства к режиму кайши Словом, встретились на перекрестке дорог два дипломата и решили проявить свои способности. Немного даже юмористическое положение. Для китайского генерала мимолетная встреча, уеду я и с тем конец, а для меня своего рода тренировка, как вести себя с чанкайшистскими милитаристами. Если кто-либо по наивности полагает, что улыбка китайского чиновника – есть признак его дружелюбия и откровенности, тот жестоко ошибается. Говорят, что дипломату дан язык, чтобы скрывать свои мысли. Генерал Джу Шаолян не был дипломатом, но мысли свои он умел скрывать куда искуснее самого изощренного дипломата европейской школы. И у меня, конечно, он ничего не почерпнул. Я умел молчать хоть, может, несколько грубовато уходя от прямо поставленных вопросов. А генерал все говорил, говорил, расточая елей, сладко улыбаясь,